Будем знакомы. Что вы знаете об Энмске? Ничего? Так я и думал. Жаль. Город замечательный, я бы даже сказал удивительный. Чем? А прежде всего тем, что шпиль городской ратуши, самая его вершина, находится на точке пересечения Энского меридиана и Мской параллели. Тютелька в тютельку. Отсюда и название города Эн-Эмск. Ничего удивительного, скажете вы, любая точка земной поверхности находится на пересечении какого-нибудь меридиана и какой-нибудь параллели. Но в том-то и дело, что наш город расположен на пересечении не каких-нибудь, а именно Энского меридиана и Эмской параллели. А это что-нибудь да значит... Как нас найти? Обыкновенно. Отложите на карте «Н» градусов западной долготы и «М» градусов южной широты и все дела. Правда, на карте в этом месте бушует великий шумный океан, но не смущайтесь. Просто Энемск, город воображаемый. И от этого он ничуть не хуже настоящего, а может и получше. Просторный, веселый, благоустроенный, красивый. А главное с удивительно милыми жителями. И Немчене отличается природным вкусом и врождённой доброжелательностью. В Немск не кто друг другу не завидует. А если и позавидует, то тут же устыдится и самого себя попросит прощения. Не верите? Так приезжайте, убедитесь лично. Кстати, к приезжим у нас особенно внимательны, так что приезжайте, не пожалеете. Здесь вас не толкнут, Не наступят на ногу, не назовут ни с упогом, ни шляпой, ни чайником. Здесь вы не разоритесь. В Эннемске всё за даром. Не заскучаете и уж во всяком случае не заблудитесь. Эннмчане обожают показывать дорогу. Их хлебом не корми, дай что-нибудь объяснить, растолковать, а то и куда-нибудь проводить. Любой из них не задумается бросить все дела только для того, чтобы показать вам лучший в городе магазин значков. или побродить с вами по Немскому зоопарку или провести наикратчайшим путём с пропорциональной улицы на дробную. В нашем городе очень любят математику. Оттого здесь много улиц с математическими названиями: пропорциональная, дробная, степенная. Нет, нет, не не степенная, а степенная. От слова степень. Что такое степень, вы надеюсь, знаете? На всякий случай объясню. Возьмём любое число и помножим его само на себя э сколько угодно раз. Это и значит возвести в степень. К примеру, 3. Помножим его, допустим, на 3. Получим 9. Вот мы и возвели тройку во вторую степень или, как говорят математики, в квадрат и получили число 9. 3 в квадрате равно 9. Чтобы получить снова тройку, надо извлечь корень квадратный из 9. Для этого пишем знак извлечения. Он называется радикалом. Ставим над ним показатель корня. В данном случае это 2, то есть корень квадратный. А его в виде извлечения условились не писать. И снова получим тройку. корень квадратный из 9 равно 3. Третья степень называется кубом. И если мы возведем в куб ту же тройку, то получим число 27. 3 в кубе равно 3 умножить на 3 умножить на 3 равно 27. Десятая степень числа 3 равна Записывается уже так. 3 в 10 степени. И равна она. А впрочем, чему она равна? Мне вычислить не досуг, так что попробуйте сами. Но я отвлёкся и совсем забыл об немецки. И немчане удивительный народ. Они почти не нарушают правил, особенно дети. Ни один немецкий ребёнок не перейдёт улицу на красный свет. Только на зеленой, уверяю вас. А там, где светофора нет, движением управляет регулировщик. Орудовец. Но орудует он не свистком и палочкой, а флейтой. Свисты намчане не переносят. Так что если регулировщику все же понадобится остановить лихо мчащуюся машину, он извлекает из своей флейты нежнейшие мелодии. Когда нарушитель «мужчина» звучит популярная русская песня «свейт». Емшик не гонила шедей. Для женщин припасенна другая. Ты постой, постой, красавица моя. А когда надо остановить зарвавшегося пешехода, флейта наигрывает траурный марш Шопена. Многое мог бы я рассказать про наш город, если бы не боялся утомить вас, но об одном молчать не в силах. Я имею в виду самое замечательное учреждение Немска стол находа кучереных чисел. Не удивляйтесь. Числа в Энемске теряют и забывают на каждом шагу, так же, как и в любом другом городе. Вся штука в том, что у нас их находят. И я счастлив, что заведовать столом находок доверили не кому-нибудь, а мне, потому что числа для меня все. Заниматься любимым делом, что может быть лучше? Один посвящает себя музыке, другой живописи, третьей радиотехнике, Моя жизнь принадлежит числам, а числа принадлежат мне. И стало быть, я человек богатый, ведь числам нет числа. Кто же этого не знает? И все-таки все они умещаются в моей картотеке. Да не на валом, а в строгом порядке, по разделам, точнее сказать, по разным свойствам. Да, числа, как и люди, обладают разными свойствами, только у людей одни свойства, а у чисел другие. Люди, например, бывают красивые и не очень красивые. А в числах этого не скажешь. Каждое число красиво по-своему. Иногда до того красиво, что им можно любоваться как произведением искусства. Вот почему больше всего мне нравится утро, когда терятелей виноват посетителей, в сталенаход ещё нет. когда я остаюсь один на один со своими числовыми сокровищами и могу любоваться ими без помех. Правда, с некоторых пор я делаю это не один, а в дружеской компании. Однажды, только я пришел на работу и принялся было за осмотр своего числового хозяйства, когда в дверь дважды постучали, и на пороге появилась девочка, лет десяти-одиннадцати, с виду очень взволнованная. Клечатый берет с пуговкой сбился на сторону, Красное пальтоцо распахнуто, сумка на длинном ремешке волочится по полу. "Здравствуйте", сказала она прерывающимся голосом. "Это стол находок". "Бесспорно", шутливо поклонился я, желая её ободрить. "И я здесь вроде бы за главного. Главный находитель, значит", деловито заключила она и вдруг отчаянно заревела. Неожиданный титул расмишил меня, неожиданные слёзы расстрогали. Ведь я был уверен, что причина их какое-нибудь утерянное число. Но оказалось, однако, что девочка потеряла не число, а щенка. И тут уже я не только расстрогался, но и расстроился от того, что помочь ей не мог решительно ничем. Пришлось объяснить, что щенков у нас, к сожалению, не разыскивают. И что это стол находок утерянных чисел? Тут она перестала плакать и посмотрела на меня круглыми от изумления глазами. Стол находок чего? Утерянных чисел, повторил я. Хм, смешно, фыркнула она. Как же вы их находите? У щенков хоть приметы есть: порода, цвет, ушки, хвостики. А у чисел? Ни ушек, ни хвостиков, согласился я. А привет, сколько угодно. Тут-то мы и подружились. Я седлал своего любимого конька и произнёс пламенную речь о числах, об их разновидностях, об их замечательных свойствах и признаках. И никогда ещё меня не слушали так заинтересованно и внимательно. Пока девочка знакомилась с числами разного характера, сам я знакомился с её собственным характером, хмм, довольно-таки свынравным, а порой и хидным. Во-первых, она то и дело говорит «смешно». Даже когда ничего смешного за километр не видно. Во-вторых, ей нравится все переиначивать. Когда я рассказывала о натуральных числах, она тут же придумала какие-то ненатуральные. А когда речь зашла о простых, решительно заявила, что таких чисел вообще не бывает, потому что математика, видите ли, дело сложное. Что математика – дело сложное, я и сам знаю. И всё-таки простых чисел пруд пруди, а точнее говоря, бесконечное множество. Это ещё старик Евклид доказал в Древней Греции. Услыхав про Евклида, девочка призадумалась, потом сказала: "Смешно". И пожелала узнать, что я называю простыми числами. Тогда я стал объяснять, что эти числа делятся без остатка только на самих себя и на единицу. Ну вот, например, 2 3 5 7 11 13 Так я мог бы перечислять до бесконечности. Но вдруг в комнате кто-то отчётливо тявкнул. Тяв-тяв. Неужто девочка вздумала надо мной посмеяться? В таком случае это очень и очень невежливо. Я уже собирался на неё рассердиться, но тут она бросилась к своей сумке И вытащила оттуда что-то маленькое, чёрное, мохнатое. И до того прилестно, что я расплылся в улыбке от удовольствия. Щенок! Щенок! кричала девочка, прыгая от радости. Оказывается, он ко мне в сумку залез. Вот видите? Вы и щенков находите. Да ещё таких замечательных. Знаете, он даже умеет считать. Как бы в подтверждение её слов, щенок опять дважды тьявкнул. И с тех пор Они приходят ко мне почти ежедневно. Пуся и его хозяйка. Разумеется, у неё тоже есть имя, но для меня она девочка с щенком. Самая симпатичная девочка с самым симпатичным щенком во всём Энэмске, а то и в целом свете.